Глава 20. Роан назвал мир Фейри зеркальным королевством, и в некотором смысле это так и есть, кривое зеркало нашего мира. Когда мы шли по городу, у меня возникло странное ощущение, что все вокруг одновременно и чужое, и знакомое. И от этого сердце забилось чаще. Этот мир кажется знакомым, потому что отец бывал здесь, и его воспоминания передались мне через его испорченную кровь город фейри не походил на город монстров здесь было удивительно красиво над извилистыми дорогами возвышались перламутровые башни между ними по высоким выгнутым пешеходным мостам прогуливались фейри и помея кампсис и плющ сбирались по сверкающим мраморным стенам золотые карнизы блестели в лунном свете вокруг слышалось пение птиц может соловьев Мощенные улицы беспорядочно разбегались по сторонам, совсем как в Лондоне. На месте человеческих церквей стояли храмы, увитые виноградными лозами. Какая-то часть меня хотела остаться здесь примерно на месяц, наслаждаясь увиденным. Другая хотела убраться обратно в мир людей и там вспоминать все, что я узнала о культуре Фейри. Пока я еще могла гнать прочь тревожную неприятную мысль. Может быть, мое настоящее место здесь? Запрета в клетке, Кассандра. Во время нашего путешествия по городским улицам Рон шел очень быстро. Каждые несколько минут он останавливался и поворачивался, дожидаясь меня и все время хмурясь. «Почему мы не взяли лошадь или что-то в этом роде?» — поинтересовалась я. «У меня только одна лошадь, и я не ожидал, что ты настолько медленная». Когда мы миновали фонтан в виде статуи какой-то нимфы, извергающей воду в чашу, Роан опять повернулся и свирепо впился в меня взглядом. — Ты всегда ходишь с такой скоростью. я скрестила руки на груди. — Ты на фут с лишним выше меня. Если я тебе нужна, просто двигайся в моем темпе. Мне не нравилось чувствовать себя в его власти, зависеть от его способности маскировать мою ауру. Всякий раз, когда расстояние между нами увеличивалось, Я замечала, что фейри оборачиваются и хмурятся, чувствуя мои эмоции полукровки. Даже вздумая я сбежать, я понятия не имела, где этот чертов портал и как им воспользоваться. Рядом разлилась лавийная трель, и я чуть из кожи не выпрыгнула. Как бы я ни пыталась подавить мысли об отце, стресс постепенно одолевал меня. К тому же я зависела от смертельно опасного фейри у которого, похоже, проблемы с управлением гневом. Нельзя позволять, чтобы меня контролировали. Я должна перехватить контроль. Если я зачем-то нужна, Роан, то я буду жить. Пока что. Как только найду портал, свалю отсюда к чертям собачьим. Но когда мы добрались до огромной городской стены, от страха по моей спине пробежал холодок. Роан уводил меня прочь из города, куда-то в глушь. Я нерешительно прошла вслед за ним подаркой городских ворот, покрытых вьющимися серебристыми ветвями. Как только мы миновали ворота, я коснулась его руки. — Теперь можно обратно мою сумку? Рон с легким презрением взглянул на свой кожаный пояс и отстегнул от него сумку. — Что в ней такого важного? — Просто отдай. Я выхватила у него сумку. Я не собиралась сообщать Рону, что подумывала ткнуть авторучка лежащей в сумке ему в глаз. Конечно, если придется защищаться. Ладно, он повернулся и зашагал дальше. За городскими стенами луга сменились высоким лесом. Как только мы вышли из города, звезды, казалось, загорелись ярче. В воздухе висел густой запах мха и полевых цветов. Мы шли по извилистой тропинке, ведущей в лес. Я сделала глубокий вдох. Скажи, наконец, куда мы идем? Мне нужны твои навыки, твоя способность управлять отражениями. Для чего? Рон не удостоил меня ответом, и между нами снова повисло молчание. Слышался только хруст камешков под ногами. Не в первый раз за этот день я поблагодарила свои счастливые звезды за то, что решила надеть обувь без каблуков. Мои ноги и так уже ныли из-за тонких подошв. Но если б я была на каблуках, то, скорее всего, уже умоляла бы Роана понести меня на спине. Мы добрались до лесной опушки, и у меня волосы встали дыбом. Это место выглядело явно негостеприимным. Воздух стал разряженным, По коже побежали мурашки. Мы углубились в лес. Над нами нависали сучковатые ветви. Между ними... Я мимоходом заметила парящих под луной больших черных птиц и крепко обхватила себя руками. Тропинка змеилась между деревьями. Казалось, что вокруг между древними дубами мелькали тени. Лунный свет просачивался сквозь дубовые ветви. Танцевал на земле словно живое существо, искрясь на ине и снежинках, то ли воображение у меня разыгралось. То ли в изгибах ветвей деревьев действительно таилось что-то зловещее. Чем дальше мы углублялись в лес, тем холоднее становилось. Глаза уже начали слепаться, когда я заметила, как рядом что-то шелохнулось. Из тени под дубом возникла фигура, и в груди все сжалось от ужаса. Инстинктивно я стала шарить в сумке в поисках авторучки. Уставившись на одноглазую старуху с волосами цвета инея и темно-синей кожей. набрось. Да это всего лишь пожилая женщина с синей кожей, покосившейся ледяной тиарой на голове, похожая на сумасшедшую Эльзу. Незачем паниковать. Рон остановился, заслонив меня и напрягшись всем телом. Королева зимы! Мы просто идем мимо. Она улыбнулась, оскалив зубы цвета ржавчины. И внутри у меня снова все сжалось. Разве вы не хотите узнать свою судьбу? От ее хриплого голоса по спине побежали мурашки. Я невольно попятилась. В другой раз, королева, ответил Руан. Она прищурила единственный глаз и указала на меня длинным ржавым когтем. Пикси. У неё в голове мрак, и нравится страх. У меня пересохло во рту. Неправда. В следующую секунду старуха бросилась на меня и прижала к стволу дуба. «Ключ! Это ключ!» — завизжала она. Ее вопли отдавались у меня внутри, глаза сверкали лизиным светом. «Ключ разгуливает по Хокватскому лесу!» ее голос гремел в мозгу в глазах потемнело где-то в глубине сознания в самых темных его уголках самые дикие мысли забились о пруте своих клеток крики матери мои эмоции от страха в других людей тьма во мне своей мощью способная поглотить весь мир сила фейри течет по моим венам и наделяет странными способностями теперь ясно я монстр страх разрывал меня изнутри